А самой, конечно, не хочется в себе разочаровываться. Не сознаешься, что жизнь промелькнула за даром в мелочевке, и раскидываешь, кто же в этом виноват. Тут догадалась, в зеркале не мое лицо, на него наклеена маска. Вот что. Смотрю, смотрю в зеркало и вижу. Маска на мне, маска, а под ней еле светится мое настоящее лицо. Может, когда я спала, прокрался ко мне невидимый дьявол и наклеил на меня эту маску? — Глазастая, ты меня слушаешь? — спросила Зойка, потому что ее голос падал в пустоту телефонной трубки, в пустоту ночи, которая их разделяла. — Слушаю, — с интересом ответила глазастая. — Хотя лично я не верю ни в Бога, ни в черта, ни в дьявола. — А как же ты назовешь убийц, например, или тех то детей своих бросает или таких, как Куприянов. Зойка подождала, когда Глазастая ответит. Но не дождалась и победно продолжала. А, молчишь, а Степаныч всех разделяет на бесов и на людей. Мелькнула в голове, как и прошила. А кто же тогда отец Глазастый? Испугалась, завопила. Ой, Глазастая, выходи поскорее из больницы. Я тебя так жду! Вздохнула. «Послушай, что Лизок рассказывает дальше?» Она провела, говорит, пальцами от лба до подбородка сверху вниз, закрыла глаза и снова провела, стараясь за что-нибудь зацепиться на гладкой коже, чтобы содрать с себя эту маску. Так старалась, что даже вонзила ногти в кожу на лбу, и там появились две темно-красные капли крови. И правда глазастая, у нее на лбу две ранки, Рассказывает дальше, открыла глаза, отстранилась от зеркала, отодвинулась, чтобы посмотреть на себя издали, и увидела незнакомку. Чувствую, не знаю ее. Поняла в эту же секунду, вот почему Костик меня не принимает. Мое лицо его отталкивает. Вышла я из комнаты, прошмыгнула в ванную, стала под горячий душ. Он мне кожу обжигал, а я терпела. Намылилась с головы до ног потом долго стояла под сильным потоком воды, заметила, ни о чем не думала. Вода, омывая меня, уносила все мои мысли. Успокоилась, вытерлась, гладко причесалась гребенкой и завязала волосы в тугой узел на затылке. Оделась и вышла. Остановилась. Боялась войти в комнату, потому что там зеркало. Боялась зеркала.